Я в мире совсем одинок, но все ж не совсем, не весьма, чтобы каждый мне час был, как Бог. Я в мире и мал, и ничтожен, но все ж не совсем, не весьма, чтобы лечь Твоим промыслом, Боже, во мглу ума. Вольно мне быть вольным, я воле позволю деянием стать без помех. Когда же и время замрет беременное ожиданием, быть хочу среди тех, кто тайн твоих господин или один. Хочу быть подобием твоим во весь рост, Тебя несть. О, дай не ослепнуть, От вечности глаз не отвесть, Образ твой удержать, Не сгибаясь, не падая. Весна среди сада я, И мне не склониться вовеки. Ибо там я не с Богом, Где я сокбен. Я хочу, чтобы тлен не коснулся ума. Я ведь образ, я некий лик, я пишу на стене. Крупно, медленно, как во сне, Слово, что я постиг в ежедневной земной жажде. Мать улыбается мне, это парусник, брик, Он пронесся со мной через вихрь, через смерть, через крик».